Когда через полчаса Европа вошла к своей госпоже, она застала ее перед распятием на коленях, в той позе, которую благочестивейший из художников придал Моисею перед неопалимой купиной на горе Хариф, чтобы изобразить всю глубину и полноту его преклонения перед Иеговой. Произнеся последние молитвы, Эстер отреклась от своей прекрасной жизни От скромности, к которой она себя приучила, от гордости, от добродетели, от любви, она встала. — О, мадам! Такой вы никогда больше не будете! — вскричала Прюданс-Сервьен, пораженная божественной красотой своей госпожи. Она проворно подставила зеркало, чтобы бедняжка могла себя увидеть. Глаза хранили еще частицу души, улетающей на небеса. Кожа еврейки блистала белизною, ресницы, омытые слезами, которые осушил пламень молитвы, напоминали листву после дождя. Солнце чистой любви в последний раз озаряло их своим лучом. На губах как бы дрожал отзвук последней мольбы, обращенной к ангелам, у которых без сомнения она позаимствовала пальму мученичества, вверяя им свою незапятнанную жизнь. Наконец в ней чувствовалось то величие, которое было верно у Марии Стюарт, когда она прощалась с короной, землей и любовью. «Я желала бы, чтобы Люсьен видел меня». такой, сказала она, подавляя невольный вздох. Но ну, теперь, продолжала она дрогнувшим голосом, давай валять дурака. При этих словах Европа остолбенела, точно услыхав кощунствующего ангела. Ну, что ты так смотришь, будто у меня во рту вместо зубов гвоздика? Непотребное «Нечистая тварь, воровка, девка. Вот что я теперь. И я жду милорда. Так нагрей же ванну и приготовь наряд. Уже полдень. Барон придет, конечно, после биржи. Я скажу ему, что жду его. И пусть Азия приготовит с ног сшибательный обед. Я хочу свести с ума этого человека». «Ну, ступай, моя милая. Будем веселиться, иначе сказать «работать».» Она села за свой столик и написала такое письмо. «Друг мой, если бы кухарка, которую вы прислали, никогда не была у меня в услужении, я могла бы подумать, что вашим намерением было известить меня, сколько раз вы падали в обморок, получив позавчера мои записки». Что поделаешь, я была очень нервна в тот день, потому что предавалась воспоминаниям о моей горестной жизни. Но я знаю чистосердечие Азии, и не раскаиваюсь, что причинило вам некоторое огорчение, ведь оно доказало мне, как я вам дорога. Таковы мы, жалкие и презренные существа. Настоящая привязанность трогает нас гораздо больше, чем сумасшедшие траты на нас». Что касается до меня, я всегда боялась оказаться подобием вешалки для вашего тщеславия. Я досадовала, что не могу быть для вас чем-либо иным, ведь, несмотря на ваши торжественные уверения, я думала, что вы принимаете меня за продажную женщину. Так вот, теперь я буду пай-девочкой, но при условии, что вы пообещаете слушаться меня чуточку, Если это письмо покажется вам убедительнее, чем предписание врача, докажите это, навестив меня после биржи. Вас будет ожидать разубранная вашими дарами та, которая признает себя навеки орудием ваших наслаждений. Эстер На бирже барон Нусинген был так оживлен, так доволен, так покладист, Он соизволил так шутить, что Дютие и Келлеры, находившиеся там, не приминули спросить о причине его веселости. — Я любим. Мы скоро празднуем Новосель, — сказал он Дютие. — А во сколько это вам обходится? — в упор спросил его Франсуа Келлер, которому госпожа Кольвиль стоила, по слухам, двадцать пять тысяч франков в год. «Никогда этот женщин, который есть ангел не спрашивальни лиар!» «Так никогда не делается», — отвечал ему Дютие. «Для того, чтобы им никогда не приходилось о чем-либо просить, они изобретают теток и матерей». От биржи до улицы Тедбу барон раз семь сказал своему слуге «Винедвигайсь з мест!» стегает лошадь!» Он проворно взобрался по лестнице и впервые увидел свою любовницу во всем блеске той холеной красоты, что встречается только у этих девиц, ибо единственным их занятием является забота о нарядах и своей внешности. Выйдя из ванны, цветок был так свеж и благоуханен, что мог бы пробудить желание... В самом Роберти до Брисселе. На Эстер было прелестное домашнее платье, длинный жакет из черного репса, отделанный бассоном из розового шелка с расходящимися полями и серая атласная юбка. Этот наряд позаимствовала позже красавица Амиго в Ипуритани. косынка из английских кружев с особой кокетливостью ложилась на плечи рукава платья были перехвачены узкой тесьмой разделяющей буфы которыми с недавнего времени порядочные женщины заменили расширяющиеся кверху рукава ставшие до уродливости пышными легкий чепец из фладерских кружев держался только на одной булавке и казалось говорил эй улечу и не улетал лишь придавая ее головке с пушистыми волосами, причёсанными на пробор, несколько небрежный, легкомысленный вид. «Разве не ужасно видеть мадам такую красавицу в такой выцветшей гостиной?» сказала Европа барону, открывая перед ним дверь в гостиную. «Ну, так идем на улиц Сен-Шорж!» отвечал барон, делая стойку, точно собака перед куропаткой. — Погода приятней. Будем делать прогулка в Елизейские поля, а мотам Сент-Эздеф и Эшени отправят весь ваш туалет, белье и наш обед на улице Сент-Шорж. — Я сделаю все, что вы пожелаете, — сказал Эстер, — если вы сделаете мне удовольствие и будете называть мою повариху Азией, а Эшени Европой. Я даю эти имена всем женщинам, служащим у меня, начиная с двух первых. Я не люблю перемен. «Ази! И роб!» — расхохотался барон. «Какой ви забавней! Ви имею воображень! Я кушаль би много обетов, прежде чем догадаться насыфать айн-кухарка Ази!» «Наше ремесло быть забавными!» — сказала Эстер. — Послушайте, неужели бедная девушка не может заставить Азию кормить себя, а Европу одевать, тогда как к вашим услугам весь мир? Такова традиция не больше. Есть женщины, которые бы пожрали всю планету, а мне нужна только половина, вот и все. — Что за женщина это госпожа Сент-Эстеф? — сказал про себя барон, восхищаясь переменой в обращении эстер «Европа, душенька, а где же моя новая шляпа?» — сказала Эстер. «Черная атласная шляпка на розовом шелку и кружевами». Мадам Тома еще не прислала ее. «Поживей, барон, поживей! Приступайте к обязанностям чернорабочего, иначе сказать счастливца. Счастье — тяжелый труд. Ваш кабриолет ожидает вас. Поезжайте к мадам Тома». — сказала Европа барону. — Прикажите вашему слуге просить шляпку госпожи Ван Боксек. А главное, — шепнула она ему на ухо, — привезите ей букет, самый что не есть красивый в Париже. На дворе зима, постарайтесь достать тропических цветов. Барон сошел вниз и сказал слугам «К матам дома!» Слуга доставил господина к знаменитой кондитерше Это мотисток, дурак, а не пирошник, — сказал барон, побежав в поле-рояль к мадам пряво где он приказал составить букет в пять луидоров, покуда слуга ходил к знаменитой шляпнице. Гуляя по Парижу, поверхностный наблюдатель спрашивает себя, какие безумцы покупают эти сказочные цветы, — Красующиеся в лавке известные цветочницы и всякие заморские плоды европейца Шеве, единственного, кто, помимо Роше де Конкаль, предлагает обозрению публики настоящую, прелестную выставку даров природы старого и нового света. В Париже каждодневно возникают сотни страстей наподобие страсти Нусингена, о чем свидетельствуют те редкости, которые не смеют позволить себе королевы, но которые преподносят, да еще на коленях, девицам, любящим, по словам Азии, форснуть. Без этой маленькой подробности честная мещанка не поняла бы, каким образом тает богатство в руках этих созданий, чье общественное назначение согласно теории фуреристов состоит быть может в том чтобы поправлять вред наносимый скупостью и алчностью Траты эти для общественного организма без сомнения то же, что укол ланцета для полнокровного человека за два месяца нусинген влил в торговлю более двухсот франков когда престарелый вздыхатель воротился Наступила ночь, букет был не нужен. Время прогулок на Елисейских полях в зимнюю пору от двух до четырех. Однако карета пригодилась Эстер, чтобы проехать с улицы Тетбу на улицу Сен-Жорж, где она вступила во владение маленьким творцом. Никогда еще, скажем прямо, Эстер не случалось быть предметом подобного поклонения, подобной щедрости. Она была изумлена, но остерегалась, как и все неблагодарные королевы, выказать малейшее удивление. Когда вы входите в собор святого Петра в Риме, вам, чтобы вы оценили размеры и высоту этого короля кафедральных соборов, указывают на мизинец статуи, невесть какой огромной величины, в то время как вам он кажется обыкновенным мизинцем. но поскольку так часто критиковали описания, столь необходимые, впрочем, для истории наших нравов, тут приходится подражать римскому Чичероне. Итак, барон, войдя в столовую, не приминул попросить Эстер пощупать ткань конных занавесок, не с царственной пышностью, подбитых белым муаром и отделанных басоном, достойным корсажа португальской принцессы. То была шелковая ткань, на которой китайское терпение изобразило азиатских птиц с тем совершенством, образец которого существует лишь в средневековых пергаментах или в требнике Карла V, гордости императорской библиотеки в Вене. «Он стоил две тысячи франк один локоть для Айн-Милорд?» который привозил это занавес с Интии. «Очень хорошо! Прелестно! Какое удовольствие будет здесь пить шампанское!» — сказала Эстер. «Пена не будет забрызгивать оконные стекла!» «О, мадам!» — сказал Европа. «Поглядите только на ковер!» «Ковер нарисован...» для герцог Дорлониа, мой друг, но герцог находил что очень дорог, и я тогда взял ковер для вас, как есть королев», сказал Нусинген. По воле случая этот ковер, работа одного из наших искуснейших рисовальщиков, находился в полном соответствии с причудливой китайской драпировкой. Стены, расписанные Шиннером, и Леоном де Лора представляли взгляду сладострастные сцены, оттененные по норезного черного дерева, поблескивавшего тонкой золотой сеткой, приобретенного на вес золота у Дюссомерара. «Теперь вы можете судить об остальном». «Вы хорошо сделали, что привезли меня сюда», — сказала Эстер. «Нужна по меньшей мере неделя». чтобы я привыкала к моему дому и не казалась бы какой-то выскочкой. «Мой том», — радостно повторил барон, — «висталобить принимайте». «Ну да, тысячу раз да, глупое животное», — сказала она, улыбаясь. «Вщифотней било би достаточно». «Глупое» — это ласкательное слово. возразила она, глядя на него. Бедный биржевой хищник взял руку Эстер и приложил к своему сердцу. Он был в достаточной мере животным, чтобы чувствовать, но чересчур глупым, чтобы найти нужное слово. «Видаль, как он бьется! Для маленький ласковый слов!» сказал он и повел свою богиню, покинь, в спальню. — О, мадам, — сказала я жене, — я лучше уйду отсюда. Так соблазнительно лечь в постель. — Послушай, мой слоненок, я хочу с тобой расплатиться за все это сразу, — сказала Эстер. — После обеда мы поедем вместе в театр. Я изголодалась по театру. Минуло ровно пять лет, как Эстер в последний раз ездила в театр. весь париж стекался тогда в порт сен мартен смотреть одну из тех пьес которые благодаря таланту актеров звучат страшной жизненной правдой ричарда дарлингтона как все простодушные натуры эстер одинаково любила ощущать дрожь ужаса и проливать слезы умиления мы поедем смотреть фредерика леметра сказала она Я обожаю этого актера. — Такой кровожадный драм, — сказал Нусинген, увидев, что его в мгновение ока принудили выставить себя на показ. Барон послал слугу достать литерную ложу в билетаже. Еще одна особенность Парижа. Когда недолговечный успех собирает зал, всегда найдется литерная ложа, которую можно купить за десять минут до поднятия занавеса. Директора оставляют ее за собой, если не представится случай продать ее какому-нибудь влюбленному вроде Нусингена. Ложа это как и изысканные яство от Шеве, налог, взимаемый с причуд парижского Олимпа. О сервировке не стоит и говорить. Нусинген взгромоздил на стол три сервиза. Малый сервиз — Средний сервиз, большой сервиз. Десертная посуда большого сервиза, тарелки, блюда — все было сплошь из чеканного золоченого серебра. Банкир, чтобы не создалось впечатления будто стол завален золотом и серебром, ко всем этим сервизам присовокупил фарфор очаровательнейшей хрупкости во вкусе саксонского и более дорогой, нежели серебряный сервиз. Что касается достолового белья, то камчатные, саксонские, английские, фландерские и французские скатерти состязались в красоте вытканного на них узора. Во время обеда пришла очередь барона, девица, вкушая яство Азии. «Я теперь понимал, почему ви назифайте кухарка Азии. Это айн азиатский кухня». «Ах, я начинаю верить, что он меня любит», — сказала Эстер Европе. Он сказал нечто похожее на остроту. «Я имей их несколько», — самодовольно сказал он. «Право он еще больше тюркаре, чем говорят», — вскричала насмешливая куртизанка, услышав ответ, достойный тех знаменитых изречений, которыми славился банкир. «Стол». чрезвычайно пряный, был рассчитан на то, чтобы испортить барону желудок и вынудить его уйти домой пораньше. Вот какого рода удовольствием окончилось для барона первое свидание с Эстер. В театре ему пришлось выпить бесчисленное количество стаканов сахарной воды, и он оставлял Эстер одну во время антрактов. По стечению обстоятельств, столь предвиденному, что оно не могло быть названо случаем, Туллия, Мариетта и госпожа дюваль Дювальнобль присутствовали в тот день на спектакле. Ричард Дарлингтон пользовался тем сумасшедшим и, кстати, заслуженным успехом, какой можно наблюдать только в Париже. Смотря эту драму, Все мужчины понимали, что можно выбросить свою законную жену в окно, а всем женщинам приятно было видеть себя незаслуженно обиженными. Женщины говорили про себя. «Это уж чересчур. Нас понуждают на такие поступки против нашей воли. Но это с нами часто случается. Однако создание, столь прекрасное, как Эстер, разряженное, как Эстер», не могло показаться безнаказанно в литерной ложе театра Порт-Сен-Мартен. Оттого-то, едва ли лишь начался второй акт, в ложе двух танцовщиц словно разразилась буря. Они установили тождество прекрасной незнакомки Старпиль. «О, откуда она взялась?» — сказала Мариетта дюваль Дювальнобль. «Я думала, она утопилась». «Неужели это она? Она кажется мне раз в тридцать моложе и красивее, нежели шесть лет назад. Возможно, она хранилась во льду, как госпожа Деспар и госпожа Зайончик», сказал граф де Брамбур, вывесший этих трех женщин на представление в ложу Бенуара. «Неужели это та самая крыса, которую вы хотели прислать мне?» — Чтобы прибрать к рукам моего дядюшку? — спросил он Туллию. — Та самая, — отвечала Туллия, раскланиваясь, как на сцене. — дюбрюэль вступайте в портер, посмотрите, она ли это в самом деле. — И как она задирает нос! — вскричала госпожа дюваль Вальнобль, пользуясь чудесным выражением из словаря этих девиц. — О, она вправе кичиться! — — возразил граф де Брамбур. — Ведь она с моим другом бароном Нусингеном. Пойду туда. — Ужели это та мнимая Жанна Д'Арк, покорившая Нусингена, о которой нам все уши прожужжали последние три месяца? — сказала Мариетта. — Добрый вечер, дорогой барон, — сказал Филипп Бридо, входя в ложу Нусингена. — Так вы, стало быть, бракосочетались с мадмуазель Эстер? — Сударыня, я бедный офицер, которого вы когда-то выручили из беды в Иссудене, Филипп Бридо. — Не помню, — сказала Эстер, наводя бинокль на залу. — Мот-мазель, — отвечал барон, — не насыфают больше просто Эстер. Он получал имя Матам де Шампи. что я для он покупал. Если вы ведете себя по-джентльменски в отношении госпожи де Шампи, то сама она, как говорят эти дамы, чересчур задирает нос. — Сударыня, если вам не угодно вспомнить меня, то не удостоите ли вы признать Мариэтту, туллию госпожу дюваль Дювальнобль? — обратился к эстер этот выскочка, снискавший благодаря герцогу де Монфриньес Благосклонность дофина. «Если эти дамы будут милы со мной, я расположена быть им приятной», отвечала сухо госпожа де Шампи. «Милы!» — вскричал Филипп. «Они примилые. Они называют вас Жанной Дарк». «Но если эти дамы желают иметь ваш компани», сказал Нусинген, «я оставляю вас». «Потому я много кушаль. Ваш карет и ваш слуг будут вас ожидать. Шертовский Ази!» «Неужели вы оставите меня одну в первый же вечер?» Сказал Эстер. полноте надобно на уметь умирать на борту корабля. Мне нужен свой мужчина для выездов. но ну, а если меня оскорбят, кого мне звать на помощь?» Эгоизм старого миллионера... должен был отступить перед обязанностями любовника. У Эстер были свои причины держать при себе своего мужчину. Принимая старых знакомых в его обществе, она рассчитывала уберечь себя от слишком настойчивых вопросов, неизбежных с глазу на глаз. Филипп Бридо поспешил вернуться в ложу танцовщиц и сообщил им о положении вещей. а А-а-а! «Так вот, кто унаследует мой дом на улице Сен-Жорж!» — сказала с горечью госпожа Дювальнобль, которая на языке этого сорта женщин осталась на бабах. «Может, статься?» — отвечал полковник. «Дютие говорил мне, что барон ухлопал на этот дом в три раза больше денег, чем ваш бедняга Фале». «Пойдем к ней?» — сказала Туллия. «Сказать по чести нет». — возразила Мариетта. — Она чересчур хороша. Я навещу ее на дому. — Мне кажется, я нынче не дурна. Могу рискнуть, — отвечала Туллия. Итак, отважная прима-балерина вошла в ложу Эстер во время антракта. Они возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговор. — Откуда ты появилась, дорогая? — спросила танцовщица, не сдержав любопытства. О, я жила пять лет в Альпах, в замке, с одним англичанином, ревнивым как тигр. Это был настоящий туз. Я называла его Карапуз. Он был маленького роста, как судья феррет. И вот я попала к банкиру, как говорит Флорина, из Циллы до да в Харибду. А теперь, когда я в Париже, я так хочу веселиться, что сам карнавал мне не брат. У меня будет открытый дом. Ах, надо встряхнуться после пяти лет затворничества, и я намерена наверстать упущенное. Пять лет с англичанином — это чересчур. Должникам и то дают всего только шесть недель. — Тебе барон подарил эти кружева? — Нет, это остатки от моего туза. — Мне так не везет, дорогая. Он был полон желчи, как смех друзей при наших успехах. Я думала, что он умрет через десять месяцев. Куда там? Он был несокрушим, как Альпы. Не надо доверять тому, кто жалуется на печень. Я слышать больше не хочу о печени. Я чересчур верила не небылицам. Мой туз меня обокрал. Он все же умер, но не оставив завещания. И его семья выставила меня за дверь, точная какая-нибудь зачумленная. «Поэтому я и сказала вот этому толстяку, плати за двоих. Вы правы, называя меня Жанной Дарк. Я обесславила Англию, и я умру, быть может, сожженная». «Любовью», — сказала Туллия. «И заживо», — отвечала Эстер, задумавшись. Барон смеялся, слушая эти грубоватые шутки, но они не всегда доходили до него сразу, Оттого-то его смех напоминал запоздалые вспышки фейерверка.